Глава шестая Мы вернулись к машине через полчаса, сытые и с подарками, и все же оставалось одно «но». Называя вещи своими именами, нас отшили, при этом очень мило улыбаясь и гостеприимно принимая. Однако после вкусе и осталось. Нас не пустили выше этажа с комнаты для переговоров, все время вводя в сопровождении большого количества охраны с автоматами. Лестничный пролет выше был огорожен решеткой, и видели мы только тех людей, что с нами разговаривали. Надо проверить, что происходит на верхних этажах, задумчиво произнес Михаил, когда мы оказались в бронемобиле. Тут дело явно не чисто. Это поселение Ордена Вестников просто так ничего быть не может, заметил я опуская на пол клетку с десятком цыплят. У Ольги в руках был пакет с рассадой и луком. Подарок в новом мире более чем существенный. «Мне кажется, мы не должны к ним сейчас лезть», заметила женщина. «И не потому, что это не наше дело. Они достаточно хорошо подготовлены. Если попробуем взять что-то силой, скорее всего, потеряем все». «Но и оставлять это направление без присмотра нельзя». «До парковки меньше полутора километров по прямой. Если петлять, как мы, это полчаса на машине или три часа пешком. Без урагана – 10 минут», – покачал головой Михаил. «Даже если у них есть тяжелое вооружение, соваться каменщиком они не станут», – чуть подумав, сказал я. «Сейчас они обеспечены гораздо лучше. Население у них в пределе, защита в этом месте близка к идеальной». Если землетрясение не повторится, они переживут апокалипсис. Ну а если все же дом начнет разрушаться, уверен, с их уровнем подготовки есть пара запасных вариантов. — Магистр попробует их обезвредить, — сказал задумчиво Михаил. — Рискованно врать о таких вещах. А мы врать и не станем, — пожал я плечами. А потом, глубоко вздохнув, открыл портал домой. — 30 секунд, принимайте подарки. — Сколько человек? — спросила находящаяся по ту сторону портала Зая. Ни одного. Куры и рассада на развод, — прокомментировал я, пока Ольга передавала настоящее сокровище. — Постарайтесь, чтобы все выжило и приумножилось. — Хорошо, — кивнул Зая. В ответ нам передали пару пятилитровых полных бутылок воды, десяток банок консервов и несколько свежих эликсиров. Запасы у нас еще оставались, но неизвестно, через сколько мы свяжемся с домом в следующий раз. Едва обмен продуктами закончился, я захлопнул окно. «Все равно придется отчитаться, где мы их взяли», — сказала Ольга, когда в машине остался только передовой отряд. «Заметили, как сместили камеры для наблюдения за порталом? Да и девушка твоя явно дежурит, не отходя от возможного пространственного окна». «Новый способ коммуникации, как и новые возможные проблемы, с ним связанные», — хмыкнул Михаил но я понял, что под проблемами он имеет в виду мою самодеятельность. Но тут ничего не поделать. По-живому себя я резать не собирался. Каждый спасенный — это не только затраты продуктов и уменьшение жизненного пространства. Это в первую очередь сила». «Отлив начинается», — заметил водитель. «Через полчаса можем попробовать прорваться на Варшавское шоссе, а оттуда на кат. «Сколько длится отлив?» Спросил я, но внятного ответа никто озвучить не мог. Для того, чтобы добраться до основной трассы, нам пришлось петлять между разрушенными зданиями, внимательно вглядываясь в освещенный участок дороги, выхваченный светодиодными прожекторами. Попадись нам навстречу кто-то живой, гарантированно ослепнет от яркого света, но пока мы наступали за уходящей водой, никого живого нам не встречалось. Дующий со спины ветер гнал океан от нас, освобождая захваченный водой берег. Но процесс все равно шел слишком медленно. А учитывая, что мы возвращались уже пройденным ранее маршрутом, выживших на нашем пути не встречалось. И только когда мы объезжали гигантское выгнутое здание, разрушенное больше чем наполовину, на инфракрасном датчике появились новые тепловые сигналы. «Вижу живые объекты», — сказал наводчик, сместив прицел. 5, 10, около пятнадцати сигнатур. Люди, на всякий случай уточнил я, уже надевая разгрузочный жилет. Не уверен, покачал головой наводчик и отстранился, чтобы я мог посмотреть в экран тепловизора. С первого взгляда стало понятно, что его сомнения вполне обоснованы. Множество ярко-оранжевых точек в развалинах складывались в похожие на людей силуэты, вот только иногда они разрывались на несколько частей. Шершни! задумчиво проговорил я, глядя на изображение. Если там улей, лучше держаться подальше. Никакой взрывчатки на них не напасешься. Насекомые? удивленно спросила Ольга, если сумеете удержать их в пределах двух метров, я могу выжечь гнездо. Погодите, там есть что-то еще! остановил наше размышление наводчик. Сигнал нечеткий, но там явно присутствует. Не знаю даже! «Ох, нифига себе!» — понаблюдав за картинкой с минуту, проговорил я. «Да их же явно кто-то жрет! Как быстро они исчезают!» «Нас заметили!» — через секунду сказал наводчик. «Вижу перекрывающие сигналы, теплонейтральный объект. Расстояние 50, 40. Уходим!» — скомандовал Михаил. И в ту же секунду на броневик сбоку обрушилась мощная туша. Машину, весящую 15 тонн, чуть подбросило а затем резко прижало к дороге. Гулко загрохотал, и тут же смолк тяжелый пулемет, установленный в башне. А затем на стекло опустилась мощная четырехпалая лапа с когтями, и бронированная лобовуха пошла трещинами. Виск шин по мокрому асфальту был слышен даже внутри брони, но брони автомобиль не мог сдвинуться ни на сантиметр. «Наружу!» – скомандовал я, закрывая забрало шлема. «Три, два, один!» Я телепортировался вместе с протянувшими ко мне руки одаренными, оказавшись меньше, чем в полутора метрах над машиной, и, приземлившись на ее крышу, тут же выхватил автомат. Михаил с Ольгой сработали быстрее, и пули загрохотали по бронированной туши, высекая снопы искр, в которых я разглядел встреченного однажды монстра. «Держимся на дистанции!» — крикнул я в микрофон, но объяснять очевидные вещи мне не пришлось. Оперативники бросились в разные стороны от гигантского монстра, лишь издали напоминающего черепаху. Ольга, имеющая явно больше, чем у нас с Михаилом, боевой опыт, умудрялась стрелять прямо в морду твари, и, похоже, некоторые пули достигали своей цели, судя по тому, как зверь прикрывал глаза лапой. «Соединение, локти, колени, подмышки!» быстро перечислила уязвимые места Ольга. «Поезд чух-чух!» — крикнул Михаил. Набегу активируя свою способность и на полном ускорении врезаясь в тушу твари. В прошлый раз этот прием превратил в лепешку сразу двух одержимых, но черепахе переростку было наплевать. Она лишь покачнулась, а потом с неожиданной для такой туши скоростью вмазала Михаилу лапой. Боксера смело из поля зрения, да так, что я едва успел заметить, как он пронесся мимо. Позади раздался грохот врезавшегося в стену тяжелого тела и громкий крик. Ольга отступила к товарищу, а я, постоянно телепортируясь, обошел врага с тыла. Очередь бронебойных пуль вошла в заднюю сторону колена гиганта, и я успел заметить несколько выбиваемых фонтанчиков белой, почти прозрачной жидкости. Даже подумал, что кровь такой быть не может, а потом меня накрыло волной. Непонятно, откуда взявшаяся вода подхватила меня и ударила об асфальт. Я тут же попробовал уйти телепортом, но не видел точку, куда можно отправиться. В прорези шлема и через шею вода хлынула под забрало, но я уже сражался с владельцами стихии воды. Энергии могло хватить на портал домой, но бросать здесь группу я не собирался. Зацепившись пальцами за бетонный обломок стены, Я сосредоточился и создал собственную водяную тюрьму, рассекая мутную воду полностью прозрачной линзой. Прыжок, и я уже в небе над кольцом воды, удерживающим соратников и броневик, вбивающий воду колесами в пену. Гигант ударил по его поверхности лапой, и я с ужасом увидел, как тяжелая броня, способная выдержать пули из станкового пулемета, прогибается под давлением монстра. Не раздумывая, я открыл огонь из автомата, смещаясь так, чтобы постоянно быть в воздухе, и телепортируясь, почти не раздумывая. Прыжок меня выкидывает вверх, и я успеваю сделать несколько неприцельных выстрелов искрами, бьющих по броне твари. Начинаю падать, набираю ускорение, и когда остается метра два от земли, прыгаю снова, меняя вектор выхода. Я отвлекал монстра, пока сбоку тьму не разорвало длинной очередью бронебойно-трассирующих пуль. В отблесках автоматического огня я успел заметить Михаила, поднявшего купол силы над Ольгой, которая, приняв устойчивое положение, вливала сотни пуль в морду твари. По отблеску на броне и тому, как горел магазин автомата, я понял, что он подвергся зачарованию так же, как и мой кинжал или пистолет Вячеслава. Тварь отступила, выпустив из лап машину, и, не рассчитавший усилий водитель, вогнал броневик в обломки стены в паре метров. Но спустя мгновение башня на карателе уже повернулась, открывая огонь. Вот только стрелок поспешил, вновь заработав внимание гиганта, который распахнул пасть, и вокруг монстра поднялась стена воды. Спустя мгновение из клюва монстра ударила тугая струя серопрозрачной жидкости опрокинувшая машину на бок. Пули шли прямо в голову твари, но толстая стена воды отклоняла их, и разлет получался слишком большим. Но хуже всего. Чудовище снова распахнуло пасть, набирая перед монстром новый шар воды, смывший броневик. И смотрело оно явно на моих соратников. «Если я не успею...» «Прыжок! Еще прыжок!» В стене, у которой только что стоял Михаил и Ольга, образовалась сквозная метровая дыра. Струя воды, смешанная с мусором и грязью, сработала мощнее бронебойного снаряда, но я успел вытащить товарищей в последнюю секунду, перекинув их на метр в сторону. По нам хлестнуло ослабевающей водяной плетью и материализованный мною штурмовой щит смыло. Михаил умудрился поймать нас у самой стены и, уперевшись в нее ногами, сдержал давление». Но удалось ему это с большим трудом. Я заметил, как сияние его защиты упало вдвое за несколько мгновений, а тварь уже начала набирать силы для следующего удара. Допустить это — все равно, что подписать себе смертный приговор. «Я закину вас в разные стороны!» — крикнул я, хватая Михаила за плечо. Миг, и он уже переместился на 10 метров в сторону, открыв беглый огонь. «Еще миг!» и в другую сторону полетела Ольга. В последнюю секунду я успел телепортироваться вверх, пропуская под собой разрушительный поток воды. Снова застрекотала пулеметная очередь. В этот раз экипаж карателя вытащил пулемет наружу и поставил его на треногу. И когда успели... В любом случае, теперь тварь атаковали с четырех сторон. И я старался оказаться самой наглой мошкой, которая раздражает монстра сильнее всех, ведь в отличие от остальных не терял мобильности. панцирь чудовища оказался достаточно прочным, чтобы выдержать даже попадание зачарованных пуль. Но мы, не стесняясь, стреляли на все деньги, обрушивая на врага целый ураган стали и свинца. Спустя несколько секунд, когда предпоследний мой магазин опустел, тварь не выдержала такого издевательства. Вода, стоящая вокруг нас стеной, резко сжалась, и волной сбило всех к центру. Я едва удержался от столкновения, подпрыгнув еще на несколько метров. Теперь чудовище ограждал плотный водяной купол толщиной в пару метров. Пули в нем быстро теряли скорость и направление, становясь бесполезными кусочками металла. Но куда хуже, что теперь монстру ничего не мешало заняться нами по очереди. Сколько бы я ни старался отвлечь тварь, она начала с отряда карателя повернулась к маломобильной группе и создала перед собой шар воды. Теперь стало совершенно очевидно, монстр не плевался водой, а обладал ей, словно одаренный, полностью подчиняя себе. И сейчас я был крайне благодарен за то, что у всего есть ограничения, ведь человек по большей части состоит именно из этой жидкости. Мысль пронеслась в голове, как скоростной поезд, оставив за собой лишь ветер. Ведь я уже телепортировался ниже в попытке спасти команду БТР, но, оказавшись рядом, понял, что критически не успеваю, и сделал единственное, что смог — схватил всех, до кого дотянулся, и перенес на полметра внутрь бронемашины. В следующую секунду перед глазами все закружилось, и даже несмотря на шлем, я больно приложился головой. «Все живы!» — хрипя поинтересовался я когда автомобиль наконец замер. «Живы вроде!» — ответил за всех водитель, выбираясь из-под своих постановающих сослуживцев. «Что это за тварь?» «Старший родственник рептайдов, наверное», — пробормотал я и, вспомнив, что для сбора шара чудищу требовалось не больше 10 секунд, тут же выскочил наружу. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как перед Ольгой встает самая настоящая ледяная стена в несколько метров толщиной. Девушка, выставив перед собой руки, отчаянно сдерживала поток воды, постоянно замораживая все новые и новые пласты и при этом неумолимо отступая. Еще пара секунд, и она окажется приперта к стене здания, а там отходить будет некуда. Ну и вытаскивать ее бессмысленно, я лишь выиграю пару мгновений, а значит, пора стать из мошки осой. Я прыгнул к твари под защитный купол и, выхватив кинжал охотницы, вонзил его в толстую, покрытую чешуйчатой броней ногу, больше похожую на каменную колонну. С легким усилием клинок вошел по рукоять, но крови из раны не показалось. Тогда, чертыхнувшись, я повел лезвие вниз, вырезая большой круг. Почти секунду мне казалось, что тварь меня просто не замечает, и я не наношу никакого серьезного вреда. Но стоило кинжалу закончить идеальный круг — как я выдернул из ноги кусок, словно из арбуза пробу. Кровь хлынула наружу, а следом я услышал рев твари и отпрыгнул в сторону. Вовремя, чтобы не попасть под удар гигантской лапищи, которая с грохотом шлепнула по чешуйчатой ноге. Я тут же поменял положение, прыгнув в другую сторону и приземлившись на спину чудищу, куда его лапы точно достать не могли». Чуть не съехал по гладкому панцирю, в последнее мгновение вонзив кинжал до самой рукояти. Когда же вырезал кружок в броне, с сожалением понял, что с этой стороны нет даже смысла атаковать. Весь вырезанный кусок оказался плотным костяным панцирем, и я не сильно удивлюсь, если он тянется еще на полметра. Тут нужен двуручный меч с такими же свойствами, а еще лучше – противотанковый снаряд. Я встрепенулся, вспомнив, что увиденный в кино тубус оставался в кабине карателя и тут же понял, что он не пройдет через водяную преграду. Вернее, пройдет, но его можно снести в сторону или взорвать во внешнем слое, почти не нанеся вреда. А значит, прежде придется заставить тварь снять щиты. Но как это сделать? Я уже видел, как монстр набирает новый шар для атаки, а потому поспешил и сработал не слишком чисто. Трижды вонзил кинжал, вырезая кусок панциря на том же участке, что и раньше, и погружаясь еще на 30 сантиметров. Там структура оказалась чуть мягче, и, спрятав под пространство кинжал, я достал саблю-кортик и, двумя руками, вложив весь свой вес, вогнал ее в рану. Этот укол монстр почувствовал. Забился, резко разворачиваясь на месте и пытаясь сбросить меня со спины. Затем усилил давление воды, сжав купол и придвинув его к самому телу. И в этот момент сабля наконец зашла по рукоять, и я активировал шок. Электричество прошло по клинку, и зверь заметался в три раза сильнее. А я-то надеялся, что его вырубит хоть на секунду. Вместо этого меня мотало словно трепичную куклу. И я вцепился в рукоять сабли, не прекращая вливать электричество в монстра. И тут понял, что количество моей энергии не уменьшается, больше того, увеличивается. Я вытягивал из монстра душу, выдергивал силу, присосавшись к гиганту словно паразит. Пары секунд хватило мне для того, чтобы накопить первую полоску энергии, и я, не жалея, вложил ее полностью в прокачанный шок. Монстр взревел так, что не выдержали встроенные в шлем тактические наушники. Вода ударила потоком за спину монстра, освобождая полукруг спереди. Я телепортировался в сторону, успев заметить, как стоящая на одном колене Ольга выпускает ракету. Громыхнуло так, что отдаться должно было в штабе Ордена Вестников. Огненный шар на миг осветил развалины зданий, и сразу за ним вновь повторился яростный вой, только теперь куда тише. «Да, жри!» Удовлетворенно крикнул я, приземляясь неподалеку. В груди монстра красовалась здоровенная кровоточащая воронка, из которой хлестал настоящий поток с шипением бьющей крови. С шипением, потому что она оказалась кислотной. У меня в руке вместо полноценной сабли осталась только рукоять и кусок обломанного лезвия. Интересно, если бы я кинжал в такое сунул, тот выдержал бы? Додумать мне не дали. Чудовище рухнуло на все четыре лапы, как тогда в магазине, но даже и не собиралось подыхать. Хрипло вскрикнув, оно собрало вокруг себя новый водяной купол, а потом бросилось на утек к отступившему океану. Победно крикнул Михаил. Упала без сил Ольга, а я подпрыгнул, провожая тварь взглядом и громко выругался. Из воды навстречу твари поднимались темные фигуры рептайдов. Десятки! если не сотни монстров, решивших прийти на выручку своему собрату. И хотя все они были в несколько раз мельче, я не сомневался в способности такого племени перебить десяток взорвавшихся людишек и трех одаренных. «Нужно убираться отсюда!» — крикнул я, прыгнув в Ольге. «Рептайды будут здесь через минуту. Максимум две». «Без машины я никуда не пойду!» — в ответ рявкнул наполовину высунувшийся из десантного люка водитель. Забрать БТР телепортом я не мог при всем желании, а уехать на Баку у него бы не получилось. Но в этот момент к нам подскочил боксер. — 15 тонн я не подниму даже на всем усилии, — сходу заявил Михаил. — Опять? — спросил я, протягивая ему бутылек с синей жидкостью. — Три, если на максимуме, — ответил боксер, залпом выпивая эликсир. — Три тонны, значит. Мне нужно убрать под пространство 12. При том, что я таскал не больше двухсот килограмм, но это без подпитки энергией на автомате, а с усилием может получиться, должно получиться. На счет три! крикнул я, спрятав опустевшую ампулу и положив ладонь на борт машины. Раз, два, поехали! Я как мог облегчил вес автомобиля, спрятав его в подпространство и потратив на это полную полоску энергии. Михаил уперся ногами в асфальт, подсунув пальцы под крышу и, активировав защитную форму, потянул машину вверх. Жилы на его шее вздулись. Серебристое сияние вокруг тела начало мерцать. А дорога под ногами прогнулась, пойдя трещинами. Несколько долгих секунд ничего не происходило. И только спустя мгновение корпус машины пошел вверх. Вся команда встала рядом с боксером. Автомобиль накренился и, наконец, с грохотом рухнул на все четыре колеса. «Внутрь! Быстро!» – скомандовала Ольга, поднимая пулемет. Я же схватил осевшего боксера, разом потратившего и выносливость, и энергию, и телепортировался внутрь. Остальные уже расселись по своим местам, и машина сорвалась с места раньше, чем захлопнулся десантный люк. Мы остались живы, но отлив оставлял после себя все новых рептайдов, строившихся в шеренге. «Кто хочет попрактиковаться в тире?» – спросил я, выуживая из плавающих по полу вещей магазин и вставляя его в автомат. Ответ мне не требовался, тем более, что машина сделала крутой вираж и легла к противнику бойницами.